«Стыдно сказать, — честно ответил Серый на первый и самый главный вопрос, — но это был один человек, к тому же обколотый. До сих пор не понимаю, как это все случилось. Зовут его Алексей Сенников, офицер, капитан. Здесь в зоне носит кличку «Штык». Вместо насмешки, которую Серый ожидал услышать в ответ, Борг покачал головой и со вздохом сказал, «Нет, он становится слишком опасен, придется ликвидировать».